Оладьи, киты и прощание. На рассвете мы двинулись на север, обратно в Красный Утес. Над обрывистым зеленым берегом Тихого океана висели клочья тумана, а далеко под нами то и дело мелькали светлые полоски песчаных пляжей. Наконец мы увидели впереди двухэтажное ранчо. Мы с Крисом, Шари и Изи, жмурясь от солнца, вылезли из машины. Мне не верилось, что мы снова здесь, и друзья тоже замерли в нерешительности. Но тут... Крис втянул носом воздух. «Здесь поблизости бродит что-то вкусное». «Ты имеешь в виду жареный бекон, запах которого доносится до самой парковки?» — спросил я. «Вряд ли он еще способен где-то бродить». Шари тоже принюхалась. «Яичницы тем более. Это хорошо. Значит, они от нас не сбегут». «Я предупредила миссис Твенти, что вы наверняка проголодались. И она наготовила кучу всего на завтрак», — улыбнулась миссис блэкхард Интересно, когда моя подруга-дельфин успела пристраститься к яичнице? Похоже, она все больше очеловечивается. — Не может у вас быть черного сердца, миссис Блэкхард, — ответила Шари, поглаживая живот. — Я уверена, что оно из перламутра. Холли так радостно подбежала к нам, будто и не пережила совсем недавно дуэль с гангстером. — Знаете, что сегодня на завтрак — в честь вашего спасения. — Оладьи из ряженки с черникой и кленовым сиропом, — объявила она. — Ну разве не Орехово? — Если только они с орехами, — ответил я, и на меня вдруг напал истерический смех. Шари крепко держала меня, пока я не успокоился, а потом поцеловала. — Не уверена, что оладьи — подходящая еда для акулы, которой столько пришлось пережить, — сказала она, озабоченно заглядывая мне в лицо. — Я уверил ее, что очень даже подходящая, тем более есть еще яичница и, может, даже что-то из рыбы. Взявшись за руки, мы отправились на завтрак. Вскоре, услышав о нашем возвращении, наш стол окружила целая толпа любопытных. Все хотели узнать, что произошло, Блю Ноем, так соскучившиеся по Шари, что не давали ей спокойно поесть. Взволнованный Джаспер и Финни, которая благополучно вернулась в школу и теперь, раскинув руки в стороны, показывала, какая большая была эта проклятая белая акула. «Ты уверена, что это был Никит?» — уточнил Джаспер. «Киты там тоже были», — сказала Шари. «Горбатые киты». — Что? А вы спросили их о Вейве? Рассказывайте скорее, — потребовала Финни. Она явно скучает подругу. Чтобы ничего не пропустить, ко мне подкатила Дейзи в инвалидной коляске, а Каракс и Каани стали смущенно рассказывать, что пошло не так во время схватки в упаковочном отсеке. — Хватит вам! Если бы не вы, мы бы до сих пор там сидели, — сказал, наконец, я. — Сьерра наверняка провела расследование, чтобы нас найти, да? — Э, да. Я немного помогла. От смущения Сьерра, опрокинула молочный коктейль с клубникой. Я едва успел удержать Джаспера, чтобы он в человеческом обличии не начал вылизывать лужу. Он обожает клубнику. Даже Скай и Эвери Шторм, обычно такие крутые и заносчивые, с интересом слушали наш рассказ. Особенно всем понравилась история, как мы закидали врагов мышами, кузнечиками и червями. Луан, во втором обличии голубой Ара, никак не мог перестать смеяться. «Вы молодцы!» — похвалил нас лучший друг Сьерры, Алекс, который хоть и ниже ее на полголовы, но гораздо увереннее в себе. Скрестив руки на груди, он заметил с видом знатока. «Этот Аландорн, судя по всему, заправлял целой империей по контрабанде животных. Как думаете, сколько человек на него работают?» «Понятия не имею», — пожав плечами, устало ответил я. «Может, о вас даже напишут в газетах, потому что вы спасли гигантского Сирена», — вмешался мой. «Было бы круто». «В газетах?» «Их даже по телевизору показывали!» – прощебетала Кики, индийский кольчатый попугай, указав на экран в углу комнаты, где как раз передавали новости. «Я взглянул лишь мельком. В репортаже нас назвали «тремя подростками из Флориды». Речь шла преимущественно о похищении, а также о редких животных, которых обнаружили в том месте. Хорошо, что журналисты, кажется, не догадываются, кто мы и где находимся. А то бы, наверное, сюда уже прикатила передвижная телевизионная станция». — Я однажды тоже чуть не попал в сводку новостей, — сказал Брэндон. — Когда я в бизоньем обличье пася в родительском саду, меня заметил какой-то журналист. Я тогда был младше. — Упс. Но в газету ты все равно попал? — Да, он меня сфотографировал и позвонил коллегам. Но я успел до их приезда убежать за дом и превратиться обратно. Последний раз взглянув на экран телевизора, я встал. Теперь, когда я наелся... Меня стали раздражать слипшиеся от соли волосы, вонючая одежда в пятнах крови и ненамного лучше пахнущий тьяга под ней. Ох, мне надо принять душ. Сегодня будут уроки? Во сколько они начнутся? Какие уроки? С ума сошел! — вытаращил глаза Джаспер. Хотя после такого стресса вполне объяснимо. Я уже открыл было рот, собираясь возразить, что у меня пока все дома, но тут заметил, что к нашему столу подошел Фарин Гарсия с очень серьезным лицом. нет «Уроков сегодня не будет. Мы, учителя, посовещались. Боюсь, нам придется прервать обмен». Тут же раздался хор протестующих голосов. «Что? Не надо! Обидно!» Меня как обухом огрели. «Почему? Мы же в безопасности. Душ меня взбодрит». «Нет, не в безопасности». Бенджамин Блэкхард тоже подошел к нам. «Алан Дорн намного опаснее, чем мы думали, а ему удалось уйти». Контрабанда животных и похищение — серьезное преступление. Полиция или совет его наверняка арестуют. Но мы пока не знаем, где он. — Поэтому лучше нам улететь от него на другой континент, — добавила мисс Уайт. — И не забывайте, что Тонада тоже бродит где-то здесь. Я разочарованно кивнул. — Они правы. Оставаться в Калифорнии опасно. — Какая ирония. Мы приехали сюда, потому что учителя хотели отправить нас подальше от миссис Ленокс и столкнулись здесь с не менее страшными противниками. «Кроме того, мы нужны во Флориде», — вмешался Джек Кристалл. «Там произошли кое-какие события, которых вы еще не знаете». Я замер. Шари от волнения стиснула мою руку. «Неужели нам наконец-то скажут, что произошло в Голубом Рифе?» Все обратились вслух. «Я говорю об этом только сейчас, потому что не хотел портить вам обмен», — продолжил наш молодой директор. Но Лидия Ленокс продала свой школьный па-инвестору и нажаловалась на нас в образовательный департамент. Якобы мы нарушаем какие-то параграфы и плохо вас обучаем. Теперь этот департамент хочет лишить нас аккредитации частной школы. Так называют разрешение на преподавание. — Что это значит? — ошарашенно перебил его я. — Что вам придется закрыть голубой риф? — Именно так. — голос Джека Кристалла дрогнул. Если только нам не удастся убедить школьную инспекторшу, что мы совершенно обычная школа. Она явится к нам совсем скоро, возможно, уже сегодня. Если она против нас, все кончено». На меня будто наехал грузовик. Остальные тоже потрясенно молчали. «Мне очень жаль», — сказал Бенджамин Блэкхарт, положив руку Сьерри на плечо. «От всей души желаю вам удачи». «Вы уже забронировали рейс?» — спросил Ной. «Да, через два часа нам надо быть в аэропорту». «Собирайте вещи, мне тоже ужасно жаль, уж поверьте!» И директор с мисс Уайт ушли, что-то обсуждая на ходу. «Просто ужасно!» — расстроилась сера В волчьем обличье она наверняка повесила бы уши и хвост. «Классно, что мы с вами познакомились. Вы непременно должны убедить эту инспекторшу. Ведь мы тоже хотим приехать к вам в гости в Голубой Риф. Или в Школу Кристалл!» — улыбнулась ей Тикаани, и взгляд ее черных индейских глаз потеплел. Я уверена, что вам там будут рады. У нас славная директриса». «У нас тоже есть домик на дереве, и в него можно забираться, когда хочешь», — добавил Карак, и стоящие поблизости дети ветра смутились. «Это тебе». Сьерра протянула Шари ракушку в форме уха. Снаружи светло-серую, а внутри — переливающуюся всеми цветами радуги. «Морское ушко из нашей бухты». «Как океаниста», — обрадовалась Шари. «Она отлично впишется в мою коллекцию ракушек». — Ничего, что вообще-то она морская улитка, — усмехнулся Тимур. — У меня есть еще одна для Эллы. Я сам сорвал ее с камня на глубине 20 метров. Передайте ей от меня привет, ладно? — Хорошо, — пообещал Тока, взяв тщательно упакованный подарок. — Когда он сможет передать его Элле? Наверное, мать давно заперла ее на вилле с ужасным частным учителем. — Сейчас мне ее уже жалко. Скучает ли она по нам и по школе? Всем подарили что-нибудь на память, — Блю — кусочек сушеного келпа с прощальным приветом. Джасперу — броненосца, вырезанного Алексом из дерева. Остальным — красивые камешки, пузырек с песком с побережья Тихого океана, засушенные цветы, наклеенные на открытку, или печенье собственного приготовления. брендону достался плетеный браслет из растительных волокон, который он тут же повязал на запястье. Сьерра подарила мне сине-зеленую футболку с изображением акулы. «Я люблю оформлять футболки», — призналась она. Сама Сьерра была фиолетовой футболки с двумя волками, касающимися друг друга носами. Мистер Блэкхард торжественно вручил Рокету нашивку из «Звездных войн» с надписью «Первый бортовой инженер». — Спасибо, что отремонтировал нам столько приборов. Даже старый тостер снова работает. — Да не за что. Этот тостер просто ждал своего дня, — скромно ответил Рокет. Я видел, как он рад нашивке. Я долго размышлял, какой талисман подарить Себастьяну. Хоть наши пути и разошлись, в детстве он был моим лучшим другом, а с его ракушкой я не расстаюсь уже долгие годы. Поэтому я тайком смастерил подарок и теперь вручил ему. Один из своих акульих зубов, в который я продел серебристую проволоку и прицепил к кожаной ленте так, что получился кулон. себастьян может носить его на шее, если захочет. Он будет тебя защищать, когда меня нет рядом. — Твой собственный зуб? — удивился Себастин. — Я его специально вырвал, когда был акулой. Они отрастают за несколько дней. Мой старый друг засмеялся, и мы обнялись. Возможно, в последний раз, кто знает, смогу ли я когда-нибудь приехать в Калифорнию. Потом мы сели в арендованный автобус и помахали на прощание новым друзьям. — Классный обмен, — сказала Мара. По щекам ее катились крупные слезы. — Только слишком короткий. А дома такие ужасы творятся, нельзя этого допустить. — Ни в коем случае! — в один голос воскликнули мы с Финни и Шари. «Мы привезем такое хорошее впечатление, что у них просто не будет повода закрыть голубой риф», — шмыгнул носом Джаспер. «Что-то я в этом сомневаюсь». Джаспер даже не заметил, что нечаянно превратил нос в мордочку броненосца.